Потел устроился под, пот, а противник его был как финикийское стеклышко, будто только-только приступил к бою после прекрасного отдыха. А коротышка, теряя силы, все пригибался к земле, будто пытался пролезть сквозь небольшую дыру в основании высокой изгороди. В самом деле уж слишком согнулся он, вот-вот поползет по полю. Его противник чувствует, что перед ним слабый теряющий силы человек, и все ожесточеннее становится его атаке. Гэт сказал, — Слишком уж чикается этот Дейлда, я бы давно прикончил. — Каким образом? — поинтересовался Бармакар. — Очень просто. Надо бить сверху и наотмашь. Вот так. И Гэт показал, как надо бить наотмашь. Ахилл заметил, что бить так неразумно, — Меч противника может вонзиться тебе в живот. — В живот! — удивился Гэт и, усмехнувшись, смахнул рукой. — Ты же прачник, Ахилл! Меч не по тебе, а сам ты кто? — А я могу и мечом, и прощой! — прихвостнул Гэт. На ближайшем холме снова прокатился рев. Это был еще один гал, еще один завоевал свободу. — Да эти двое... Коротышка и длинноногие все бились. Коротышка тяжело дышал, он почти что ползал на коленях, оставалось только отрубить ему голову. Именно это и вознамерился проделать длинноногий. Вдруг, о боги, он упал, как подкошенный. Коротышка нанес ему удар в живот и мигом прыгнул ему на грудь. Можно сказать, пригвоздил длинноногого к земле. По амфитеатру прокатился рев. Гэт не верил своим глазам. — Ведь коротышка, да? Или я ошибаюсь? Нет, он не ошибался. Маленький гал, убедивший, что противник повержен и недвижим, поднялся и поплелся, куда глаза глядят, как совсем пьяный. Рут стояла бледная. — Что? Не ждал этого индос? — весело спросил грек. рут покачала головой. за нее ответил Бармакар. «Нет, не ждали. Ни он, ни я. Не я», — сказал Гэт. Письмо Ахилла поэту Лохету, сыну Евфикла. Ахилл, Лахету, привет и добрые пожелания. «В тот час, когда ты получишь это письмо. Находясь в своем уютном домике и любуясь морем, с трудом пытаюсь понять, что перенесли я и мои друзья в течение этого месяца. Спрашиваю тебя, что было, где были и куда идем. — Ты поэт. Славный Аргос, родина аргонавтов, располагает к прекраснодушным размышлениям и высокой поэзии, а я человек военный. Голова моя забита повседневными заботами, главные из которых стремление выжить. Если б хоть на мгновение я забыл это, значит, жди гибель. Ты никогда не одобрял моего желания нажить снарадных делах и сделать с тихим фавном где-нибудь в лесистой местности Ахаи. обзавестись тихой, малозаметной Афродитой, из Биотии, где женщины, на мой взгляд, особенно послушные и трудолюбивые, растить детей и внуков. Такова моя цель, над которой ты постоянно смеялся, а я выносил твои насмешки ради нашей дружбы, освященной дружбой наших отцов. Я обещал тебе написать, внемля твоему совету и дружескому требованию. До сих пор я не держал слова, ибо не о чем было писать. Двигаться от нового Карфагена на запад по красивой земле галлов не такое уж геройство. вот Альпы за мною, битва на реках Тицины пад позади, и есть что порассказать, Этим самым моим корявым стилем на трофейных римских дощечках. Потом перепиши на папирусе, если моя писанина придется тебе по душе. Что ты скажешь теперь обо мне о моих планах, читая это письмо, которое передает тебе мой друг Пифадор, лишившийся ступней и левого глаза? Вижу твое лицо».